«Видишь ли, друг чёрный бада, посоветовал ты мне с зоками помириться, а как это сделать, когда они все попрятались, не пояснил». Писал размашисто белый бада. «Но я решил, что совет твой всё равно хороший, надо зоков ловить и мириться». И стал их ловить. Для начала я изобрёл способ и записал его в свою книгу. Способ первый. В зоколовку кладётся конфетка, а когда зоки туда полезут, заколовку надо захлопнуть». Прочитали мои зоки книгу и говорят, ну теперь-то мы все знаем и на такую глупость не попадемся. Тогда, говорю, применяется другой способ — ловля зока за уши. Способ второй — чтобы поймать зока за уши, надо взять зока за уши. Чтобы взять зока за уши, надо знать, где эти уши. Чтобы узнать, где эти уши, надо взять зока за уши. «Ну, какие уши, какие уши?» — кричат. «У нас и ушей-то почти что нет. И бегут ко мне показывать. Вот именно, говорю, попались. Но уж больше обещают, никогда не попадёмся. Наоборот, — говорю, — попадётесь и очень скоро, потому что я знаю, как ловить зоков в строго определённое время». «Ничего у тебя не выйдет!» — кричат, но из углов больше не высовываются. «У нас часов нет!» — «И не надо!» — говорю. «Будете ко мне подбегать и по моим часам время смотреть!» «Мы, — кричат, — теперь хитрые стали! Все вместе не побежим! Одного кого-нибудь пошлем!» «Ничего!» — отвечаю. «Мне и одного довольно! Я его поймаю и в мед потащу!» Как тут все на меня бросились, с ног сбили, схватили и не отпускают. Скорее, кричат, в мед тащи! Едва вырвался, чтобы опыт свой другим передать. Записал все способы в книгу и спать лег. Они сели книгу читать. Утром просыпаюсь, нет нигде зоков. Ну, думаю, подействовала книга, ушли. Буду теперь один жить. Вдруг слышу, зовет кто-то. Обежал весь дом, окрестности через бинокль смотрел. — Нигде никого. А кто-то опять зовёт, и из-под земли как будто. — Эй, кричу, вы где? — Да здесь, — мы отвечают, — в бодоловке. Выбежал я во двор, а там яма выкопана, и зоки на дне сидят, друг дружке жмутся. Повытащил я их из бодоловки, расспрашиваю, а они книжку ругают. Мы, говорят, всё правильно делали, бодоловку устроили, конфетку туда положили. А ты не идёшь, а конфетку-то хочется. Полезли мы за конфеткой, а вылезти не можем. Как вылезти-то у тебя не написано. Всю ночь в бодоловке просидели, а сами синие все от холода чихают, кашляют. Давай, стонут скорее от кашля пирожки, а мириться нам сейчас некогда. Вот вылечимся тогда. Пришлось их в лазарет на лечение поместить, где давать по три раза в день чай с малины и тёплое молоко с вафлями. А перед сном читать рецепты кондитерских изделий из поваренной книги. Это приятное для зоков чтение оказалось для меня очень полезным, потому что натолкнуло на маленькую хитрость. Заметив, что кашель прошел у зоков от одного только вида горькой микстуры, я смекнул, как можно дополнительно поправить их здоровье. Написав шпаргалку со списком самых досадных болезней моих зоков, я сочинил от каждой из них рецепт и на ночь, между прочим, зачитал его зокам. Получилось у меня вот что. В случае драки — ставить горчишники на синяки и кулаки. От жадности — самому жадному глотать самые маленькие сладкие пилюли. От обзывательства — жевать липкие, горькие ириски. От лени — принимать конфетки, завернутые в 40 оберток, а от обмана — грызть орешки, пустые внутри. Когда я закончил чтение своего списка рецептов, зоки поначалу притихли, потом стали аккуратно выведывать, что прописано тому, кто не хочет или боится лечиться. Пришлось добавить в список уколы трусишкам, а больным любым хулиганством прописать строгий постельный режим». Зоки, которым к тому времени уже до смерти надоело сидеть в лазарете и хотелось побегать, хором пообещали никогда больше не озоровать и разбежались. А я решил, что аптечка в доме не повредит, и занялся лекарствами. Правда, таблетки, которые я изготовил по этим рецептам, в баночке перепутались. Так появилось в моей аптечке чудодейственное средство «Бадальгин» который помогает от всего – от кашля зубов, головы, синяков, от длинных крутых и бенгальских рогов, от драки, вранья, хулиганства за чаем, получек за дело и сдачи случайной. Средство такое полезное, что я сам порой принимаю пару штук от огорчения, от досады и от зоков. азоки чтобы получить нужную таблетку, теперь честно рассказывают мне о своих проделках. Впрочем, и они не оплошали, а потребовали, чтобы я, по твоему примеру, пёк лекарственные ватрушки с черникой и пирожки с рецептами. А я, окрылённый первыми успехами, записал рецепты в мою книгу и продолжил хитрое воспитание зоков по твоему примеру. После долгих раздумий я, наконец, догадался, как отвадить зоков от мёда и решился на новый эксперимент. Запершись в мёдохранилище, я весь вечер писал на банках с мёдом, перец, горчица, лук. Луковое варенье, чесночный компот. Закончив свой полезный труд, я уселся, довольный собой, в ожидании, когда зоки, оставшись без меда, запросят пощады. Хм, они хоть бы что, едят и едят. Я не выдержал, подбежал к ним. Вы, говорю, соображаете, что едите? И на этикетку показываю. Тут же горчица написано. Ой, какой ужас, кричат. Что же ты нам раньше-то не сказал? Мы же читать не умеем. У нас один Аленушка грамотный. Так он за едой всегда твою книжку читает, не отвлекается? Пришлось все дела бросить и чтению их обучать. Кое-как выучил, думал, дело наладится. Так опять двадцать пять. Повадились по ночам, мёд таскать. Нам же, говорят, в темноте не видно, что на банках написано. А то ещё драку безобразную между собой устроили. Билькин написал на шоколадке «Моя», а гиркин читать выучился, прочитал «Моя» и съел. Четыре дня их помирить не мог. Но, несмотря на временные затруднения, я не отступил и продолжил обучение зоков. Хотя в наших краях мало дорог и по ним почти ничего не движется, я решил рассказать ЗОКам про дорожные знаки и правила движения, надеясь таким образом приучить их к порядку. К моему удивлению, ЗОКи слушали правила очень внимательно, с интересом рассматривали, как выглядит пешеходный переход, задавали много вопросов и уточняли устройство светофора». А на следующий день с утра прибежали ко мне все вместе и сами предложили для регулирования порядка и предотвращения споров изготовить своими силами и развесить знаки по дому. Конечно, я очень обрадовался и согласился. Правда, немного насторожился, когда они попросили дать большую красную кастрюлю, но скоро все прояснилось. Уже в обед мне выписали первый штраф за то, что я, не заметив кастрюли, вбежал в медохранилище на красный свет». Заплатив зоком две шоколадки штрафы я стал осмотрительнее и не пожалел. В продолжении всего дня в доме непрерывно происходили разнообразные дорожные недоразумения и склоки, а меня 14 раз вызывали на место скандала, требовали разобраться и ворчали, что я во всем виноват. Первая стычка произошла, когда при изготовлении таблички «Чужой мед есть нехорошо» вкралась ошибка, и куда-то пропала частица «не» вместе с медом. Позже Зоки биркин и гиркин больно столкнулись с лбами, потому что мчались навстречу друг другу с криком «Уступите дорогу!». Они же не соблюдали знак «Воровать мед по очереди» и подрались. А пока я урегулировал конфликт, Зок Аленушка с недозволенной скоростью пятясь задом сшиб Зока Иванушку, который только что удачно перебежал дорогу в неположенном месте. Отправив пострадавших в медпункт, я присел отдохнуть под знаком «Стоянка запрещена». Но кто-то неизвестный отдавил мне хвост, торопясь незамеченным скрыться с места происшествия в столовой, где, как пояснил свидетель происшествия Зок биркин нарушитель под знаком «обгон запрещен», без очереди облизал с торта крем и скрылся. Подоспевший Зок гиркин отругал меня за отсутствие бдительности, а Иванушка потребовал поймать и лишить Аленушку прав на кусок торта. Все были недовольны мной, и хором требовали оштрафовать еще раз на шоколадке». Я понял, что пора уносить ноги, указал зоком на зеленый цвет лужайки за дверью и сбежал. Ха, они продолжили борьбу за порядок, в результате чего случилась безобразная драка за лакомое место кухонного регулировщика. Знаки и правила были разорваны в клочья, и все рассержены друг на друга. Эта неудача надолго охладила мой педагогический пыл, и я стал осторожнее». Но и это еще цветочки, а ягодки обнаружились, когда я им уборку в доме велел сделать. Уборку, говорят? Это можно. Как не сделать? Сделаем. Ты только нам про уборку прошения напиши, мы его прочитаем и сразу сделаем. На шоколадках пиши крупными буквами и нам подавай в четырех экземплярах. Так что ты там не перегибай с грамотностью. Штука опасная.